Раб твой восстал. Благоволение твое где? Мрак на душе. А озарение твое где? Нас за покорность Хочешь раем наградить? Торговля это. А твое где?